Алин из младенцев проснулся и громко закричал. Уайльд, не потерявшись, поблагодарил юного энтузиаста за столь горячее одобрение своей мысли, чем вызвал смех и аплодисменты. После лекции восторженные слушатели не хотели расходиться. Меня повели в салон, где как раз были танцы. Там я увидел ордокопов и их подружек. А в одном углу сидел топер, над его пианино красовалась надпись «Просьба не стрелять с пианиста, он играет как может». Смертность среди топеров в этом заведении поразительна. Да-да, именно Оскар Уальд. Нестащимый остроумец спустил в обращение эту шутку, а в этом году можно отмечать ее 122-летие. Мэр городка, серебряный король Тайбор, предложил ему осмотреть самый большой в мире серебряный рудник, несравненный. В фургоне, запряженном валами, столь хорошо знакомым всем по ковбойским фильмам и романам Майн Рида. Писатели повезли в непроглядную темень. Рудокопы с факелами шли впереди, освещая нам путь, так как уже была ночь. Наконец, вся эта процессия достигла ствола шахты. Меня облачили в горнятскую одежду и спустили в недра земли. Я вынужден был спускаться вперед, в забой тряской корзине, в которой невозможно было выглядеть элегантно. Мой наряд был сделан из каучука. Этот плащ напоминает мне тоги римских сенаторов, сказал я. Если бы удалось лишь нашить на него полосу пурпурного шёлка, на карманах вышить аистов, а по кромке листья папоротника, Собеседники, уже успевшие уразуметь из лекции, что орнамент не на месте, это некрасиво, надо думать, ответствовали на его шутку дружным хохотом. Нас всех спустили в клетях вниз, там, в длинных галереях, прорытых в серебряной руде, трудились и рудокопы. Это измельчали молотами и откалывали камни. В универнальном освещении они имели чрезвычайно живописный вид. Прекрасный сюжет для гравюры или импрессионистского этюда. В огромной подземной галерее, стены и потолок которой сверкали от медалитической руды, уже был накрыт для нас банкетный стол. Банкет давали, естественно, в честь гостей. Когда шахтеры увидели, что искусство и аппетит могут прекрасно сочетаться, удивлению их не было предела. Когда я закурил длинную сигару, от их одобрительных криков к нам в тарелке посыпалась серебряная пыль с потолка. А когда я, не поморщившись залпом, выпил крепчайший коктейль, они в своей благородно бескитросной манере объявили, что я мало не промах. Эта простодушная и искренняя похвала растрогала меня, как не могли бы растрогать никакие высокопарные панегирики литературных критиков. Как назидательно меню он вспомнил, что на первое было виски, на второе виски На третий тоже виски. Крапеза состояла из одного виски, но все равно называлась ужином. Это, разумеется, шутка. Гости участвовали с купеческим размахом, и закуска была. В разгар банкета все поднялись из-за стола. Я должен был открыть разработку новой жилы. что блистательно совершил серебряным буром под гром-аплодисментом. Серебряный бур был подарен мне, а жила названа Оскар. Я надеялся, что в той же благородно-бесхитростной манере они предложат мне пай в Оскаре.